Письмо, двадцать четвертое. От Виконта де Вальмона к президентше де Турвель. «Ах, сударыня, хотя бы из жалости соблаговолите успокоить смятение моей души, соблаговолите сказать мне, на что я могу надеяться и чего мне страшиться. Я нахожусь все время в неизвестности между чрезмерностью счастья и чрезмерностью страдания, И это для меня жестокая пытка. Зачем я говорил с вами? Почему не устоял я перед властным очарованием, заставившим меня открыть вам свои мысли? Пока я довольствовался тем, что безмолвно поклонялся вам, любовь была для меня радостью, и чистое это чувство, еще не омраченное видом вашего страдания, казалось вполне достаточным для моего счастья. Но этот источник радости стал источником отчаяния с того мгновения, когда я увидел ваши слезы, когда я услышал это жестокое «О, я несчастна!». Сударыня, эти три слова долго будут звучать в моем сердце. По воле какого рока Нежнейшее из чувств внушает вам один лишь ужас. Чего вы страшитесь? Ах, не того, что разделите мое чувство. Сердце ваше, которое я плохо знал, не создано для любви. Лишь мое, на которое вы беспрестанно клевещете, способно чувствовать. Ваше же не ощущает даже жалости. Если бы это было не так, Вы не отказали бы хоть в одном слове утешения несчастному, открывшему вам свои страдания. Вы не скрылись бы от его взоров, тогда как видеть вас, его единственная отрада. Вы не стали бы так жестоко играть его тревогой, сообщив, что вы больны, и не дав ему разрешения прийти к вам, чтобы узнать о вашем самочувствии, вы поняли бы, что та самая ночь, которая для вас была лишь Двенадцатью часами отдыха для него должна была стать целым веком страданий. Чем заслужил я эту убийственную суровость? Я не боюсь сделать вас своим судьей. Что же я совершил? Лишь поддался невольному чувству, внушенному вашей красотой и оправданному вашей добродетелью. Оно всегда сдерживалось почтительностью, и невинное признание в нем являлось следствием доверчивости, а отнюдь не надежды. Обманите ли вы мое доверие, которое, казалось, сами вы поощряли, и к которому я беззаветно отдался? Нет, я не могу так думать. Это значило бы предположить, что в вас есть хотя бы один недостаток. А сердце мое негодует при одной мысли об этом. Я отрекаюсь от своих упреков. Я мог написать эти слова, но я их не имел в виду. Ах, позвольте мне верить в ваше совершенство. Это единственная оставшаяся мне радость. Докажите, что вы действительно таковы, великодушно проявив заботу обо мне. Вы оказывали помощь несчастным. А кто из них нуждался в ней больше, чем я? Вы повергли меня в безумие, не оставляйте же меня в нем. Вы похитили мой рассудок, одолжите же мне свой, и, исправив меня, просветите, дабы завершить ваше дело. Я не хочу обманывать вас, победить мою любовь вам не удастся, но вы научите меня сдерживать ее. Руководя моими поступками, внушая мне, что я должен говорить, Вы хотя бы избавите меня от ужасного несчастья быть вам неугодным. А главное, рассейте мой убийственный страх. Скажите, что жалеете, что прощаете меня, дайте мне уверовать в вашу снисходительность. В той мере, в какой я этого желал бы, у вас ее никогда не будет, но я прошу лишь того, что мне крайне необходимо. Откажете ли вы мне в этом? Прощайте, сударыня. Примите благосклонное выражение моих чувств. Они не умаляют моей почтительности. Из 20 августа тысяча